Глава 10. Угадай, кто вернулся? 28 декабря 1904 года. Желтое море. «Что за чертовщина у нас с пристрелкой? Когда мы ее накроем в конце-то концов?» Бесился Руднев, прильнув с биноклем к смотровой щели в рубке громобоя. До да от зумы на глаз было никак не больше 45 кабельтов, но артиллеристы его крейсера уже несколько минут не давали по плутонгам и на главный калибр дистанции для беглого огня на поражение. Ожидая данных с флагмана, Витязь пока молчал. Но как ни бесись, причина происходящего была очевидна. По отзуме уже стреляли, причем совершенно бессистемно. А слябе и пересвет минут 15 посылали в своего противника снаряд за снарядом, совершенно не мучаясь тем фактом, что подходящие сзади и справа крейсера Руднева также намеревались обрушить огонь именно на этот, медленно отстающий от своей линии броненосный крейсер. Вокруг него периодически вставали фонтаны от падений шестидюймовых снарядов, в которых среди осляпских и пересветовских прятались точно такие же от пристрелочных выстрелов броненосных крейсеров. Периодически в небо взлетал и фонтан раза в два с половиной повыше, Эта развернутая почти до предела на правый борт работала кормовая башня «Осляби». Из всей главной артиллерии броненосца-крейсера только единственная ее 10-дюймовка сейчас могла вести достаточно эффективный огонь. И эта одинокая пушка главного калибра действительно оказалась сейчас как нельзя кстати. От «Зума» на этой стадии сражения, пораженные семью 6-дюймовыми снарядами броненосцев-крейсеров, переносил их воздействие стоически. У японца не было заметно ни крена, ни дифферента. Несмотря на занявшийся вновь пожар, поднимавший клубы дыма вокруг кормового мостика и сбитую форстеньгу, он исправно отплевывался в медленно приближающегося ослябю своим средним калибром. И как по расписанию раз в минуту в направлении головного русского броненосца, отправлялись два восьмидюймовых «Привета» из его кормовой башни. С учетом почти двухкратной разницы в площади силуэтов противников, ничего удивительного не было в том, что два таких снаряда во слябю к моменту открытия огня крейсера Мируднева уже попали. Первый привел к молчанию средний шестидюймовый каземат правого борта, на месте которого дымилось нечто бесформенное, сдетонировали несколько зарядов. Второй унес в море становой якорь противоположного борта, выдрав попутно кусок верхней палубы полубака. Очередное зубодробительное попадание во слябю Руднев уже смог лицезреть лично. Огненный цветок расцвел на его правом борту прямо под мостиком, чуть впереди носового спаренного каземата. Было видно, как из облака бура желтого дыма, кувыркая, слетели в море какие-то обломки. «Есть! Получил! Получил таки, зараза!» — раздались вокруг радостные возгласы, что привело Петровича в состояние полного офигения. «Вы что, зверели тут все? Японской меткости радуетесь, что ли? Совсем уже? Что зверели? А сляби только что японцу в заднюю башню зафителил, сел Цедорович! Вон, смотрите, смотрите, дыму-то! Даст бог, может, рванет сейчас?» «Так, посмотрим, куда он кому зафителил. Смущенно пробормотал Руднев, всматриваясь теперь во вражеский корабль. Сквозь клубы густого дыма, поднимающиеся над японским кораблем, Петрович разглядел наконец, что случилось с его кормовой башней. Судя по всему, бронебойный 10-дюймовый снаряд со Сляби, пробив тонкую крышу, вынес ее заднюю стенку и в процессе этого выноса взорвался. В результате сейчас то, что осталось от башни, дымилось как сковородка, на которой забыли жарившуюся картошку, причем забыли надолго. Левое орудие торчало в небо под углом градусов 40-50, что говорило о том, что станок фатально разрушен. Ствол правой пушки безжизненно замер на отрицательном угле возвышения. С башней было покончено. Но, к сожалению для российской стороны, так ожидаемый взрыв погребов не произошел. Почему и что спасло корабль, можно было бы узнать после боя у его моряков, если им суждено этот бой пережить. Вскоре стало ясно, что японцы затапливают погреб. Броненосный крейсер заметно садился кормой, скорость его падала. И когда Петрович уже прикидывал, сколько он еще продержится под огнем его кораблей, Адзума, покидая строй, резко покатился вправо. — В расчете. Молодец, Бар! Сделано хорошо ему. И ура по батареям! Но отставить думать о падали господа. По глазам вижу, добить хочется очень. Успеется еще. В таком виде далеко не уйдет. Это ему не пролив Лапероза. Там впереди Тога. с нашими то же самое проделать собирается. Туда бежим, туда. Оставьте караулить пару дестроеров. Пусть не дают ему телеграфировать. Если до темноты не найдем и не добьем, пусть сами атакуют. И миклухи передайте, минут десять может его еще пошпынять с кормы. Потом сразу за нами. — Сел Федорович, будем обходить наши броненосцы по неподбойному борту или как? — обратился к Рудневу, поднявшийся на мостик Хладовский. — До них сейчас кабель-то в семь, даже поменьше. Идут четырнадцать с небольшим узлов. Догоним через пятнадцать минут. Бер запрашивает, принимаете ли вы командование над его кораблями. Небогатов ранен. — Командование уже принял. Передайте от меня семафорам благодарность экипажам обоих броненосцев. Пусть Бэр возьмет два румба влево. Нам нужно Россию с Рюриком выручать, а не тыкаться японцам в середину колонны. Наши, конечно, на отходе будут к западу забирать. Да и от Хацуса ему пока лучше подарков не получать. У того обе башни в порядке. Для начала станем в кильватор Пересвету. Россию со Сляби видно? Если да, то пусть правит прямо на нее. Запросите Пересвет, что с Николаем Ивановичем. Серьезно ли пострадал? с обоих кораблей потери, повреждения, максимальную скорость, состояние артиллерии запас снарядов. — Севолд Федорович, с Марса открылась Россия и Рюрик. Плохие совсем дела у них. — Понял, лезу. — Не мешайте же, ради бога, хочу видеть все сам. Каждая минута дорога. Карабкающийся на фор Марс по трапу контр-адмирал, да еще с рупором в руке. Точно зрелище неординарное. И не для слабонервных. Но Петровичу просто необходимо было взглянуть на происходящее впереди, чтобы как можно быстрее составить впечатление и о состоянии наших избиваемых кораблей, и о скорости, и о курсе неприятеля, и о... черт его знает о чем еще. И что там будет необходимо. Но на глазах обалдевших от неожиданности офицеров и матросов Руднев довольно быстро одолел 12-метровый подъем и был втащен на маленькую огороженную площадку мускулистыми руками Марсовых. С палубы неслось «Ура нашему адмиралу!», но Петровичу сейчас было не до личной славы. Сквозь цесовскую оптику он, до крови закусив губу, всматривался вперед туда, где героический дедушка Рюрик доживал свои последние минуты. Проходя мимо окутанных облаками пара и тучей дыма, пылающих по левому борту безжизненных останков, осевшего в воду метра на два с лишним Рюрика, Микаса уже не стрелял по нему из орудий. Снаряды броненосцев теперь предназначались России, которая была от японского флагмана в трех милях и отчаянно дымя пыталась разорвать дистанцию. Ее и надо было стреножить, чтобы не ушла далеко. Но поворачивать колонну за этим крейсером, расходясь с транспортным караваном, дымившим где-то впереди, и которые сейчас лихорадочно пытаются прикрыть баян с варягом, Тога посчитал неоправданной потерей времени. Русскую гвардию нужно было перетопить обязательно. Однако отказать себе вправе на удар милосердия японский командующий не смог. При этом он даже сам себе не посмел признаться в том, что это была небольшая личная месть. Месть за тот секундный страх, впервые испытанный им в этом бою, когда всем в рубке Микасы уже казалось, что собравшийся таранить японского флагмана громадный русский крейсер ничем не удастся остановить. Обошлось. Поравнявшись с Рюриком, Микаса резко довернул, Выплюнул в борт организирующему врагу две мины и немедленно вернулся на генеральный курс. Промахнуться по неподвижной мишени было практически невозможно. Когда возле русского корабля с грохотом взметнулись два гейзера подводных взрывов, Тога приказал «Передайте по линии, по тонущему русскому больше не стрелять, пусть все, кто сможет, спасаются». Он ожидал, что если его расчет верен, то вскоре впереди откроются русские транспорты. Увы, в этот раз он ошибся. Пока Идзума, совершая полный разворот, намеревался вступить в строй позади Конга, дым впереди материализовался в четыре русских шеститысячника, которые бежали навстречу двум другим русским крейсерам уже минут десять с предельной дистанции перестреливавшихся с Якума. Тогда, может быть, их конвой двинулся прямо на Шантунг? И та полоса дыма за варягом — это и есть уходящие транспорты. Господин адмирал, сигнал Сыдзума. Слушаю вас, лейтенант. Это... это не их транспорты, господин адмирал. С троем фронта подходят большие русские броненосцы, пять вымпелов. Среди них на фланге Цесаревич. Его опознали по форме боевых марсов. Понял. Спасибо, Исороку. Тога обвел взглядом лица притекших разом офицеров. Оживление, вызванное недавним умершвлением Рюрика, куда-то вдруг пропало. Вы уверены, что их пять, а не шесть? Так точно, уверен, марсовые подтверждают пять кораблей. Итак, всем все ясно. И хотя один из броненосцев Макарова куда-то запропастился, по раскладу мы уже проиграли. Адмирал Тога тяжело вздохнул, поправляя зачем-то фуражку, как влетая сидящую на его голове. «Или нет?» Во взгляде флаг офицера, устремленном на него, Тога почувствовал надежду. Надежду только на него, на их вождя, на их идола и никогда не ошибающегося главу их самурайского клана. Он спиной чувствовал такие же взгляды остальных офицеров на мостике Микасы. «Да, тяжек долг дайма». Насколько же проще было этим русским офицерам там, на мостике, уже легшего на воду всем бортом Рюрика? Но сейчас нужно рассуждать хладнокровно. Итак, самое худшее, что могло произойти, уже случилось. Враги вновь блестяще сыграли свою партию. Здесь весь русский флот. Что мы имеем в пассиве? Якума. Видно, что подбит, не бегунок уже, но хоть за броненосцами пока кое-как поспевает. Адзума отстал и виден сейчас только с концевых броненосцев. Где-то там рядом с ним Руднев с четырьмя своими кораблями. добьет, да если не поможем. Судьба Фуса неизвестна. А раз так, то нужно брать в расчет худшее. Что Соединенный флот сейчас имеет в активе? В относительно высокой боеспособности Микаса, Сикисима, Ясима, Конга, Хацусы и Идзума. У русских нам противостоят пять новейших неповрежденных броненосцев, отдельно ползущая к берегу избитая и горящая Россия с двумя малыми крейсерами, четыре побитых, но боеспособных корабля у Рудневы и пропавшие неизвестно куда старые броненосцы Чухнина и Григоровича. Но эти так хорошо получили в самом начале, что вряд ли можно говорить об их боеспособности всерьез. Если продолжать идти под берег, искать транспорты, «Макаров нас достанет. Пять его первоклассных, неповрежденных линкоров против трех с половиной у меня. Пусть еще и три корабля с восьмидюймовками. Против них у него шесть крейсеров и рудневская четверка. Все одно расклад его. Конечно, врагов не считают, а уничтожают. Но есть одно «но». Он вдобавок со своими пятью броненосцами еще и быстроходнее». С полным боезапасом и с нерасстрелянными пушками. Это пока тактика. Теперь стратегия. Сейчас, несмотря на то, что у нас в виду шесть этих быстроходных русских крейсеров, есть еще шанс оторваться всем и даже исхитриться сохранить подбитую зуму Время скоро начнет работать на нас. Близятся сумерки. Темнота позволит нам без больших проблем уйти от Макарова, а на отходе попробовать добить кого-то у Руднева и тем уравнять счет. Но в любом случае это, увы, не облегчит наше общее положение в войне. Но есть другое решение – атаковать сейчас же Руднева с целью полного уничтожения его отряда из четырех кораблей и после отрываться. Даже если при этом мы потеряем Якума или Адзуму, а победа утром, похоже, все-таки затонула, то соотношение по потерям будет уже не таким фатальным для нас. Даже с учетом общего соотношения сил. Внешне вполне достойным. Это последний шанс. После по-любому выходим из боя. А когда придут новые броненосцы типа Лондон и крейсера из Чили и Аргентины, мы еще повоюем. Разворот все вдруг влево на 16 румбов. И Дзума занять свое место в ордере, Конго встать за Микасой, приготовиться к маневрированию отдельным отрядом. Якума концевой, Хацусы головной, скорость шестнадцать. Атакуем четыре русских корабля, что сейчас у нас на левой раковине. Поднимите сигнал: противник должен быть уничтожен, пусть все приложат все свои силы. Тога Хейхатира, выйдя на мостик, окинул бесстрастным взглядом распотрошенные осколками коечные ограждения. Вечернее солнце диском расплавленного червонного золота скатилось к западу, ветер свежел и, постепенно усиливаясь, приятно холодил лицо. Но все, Володсан, мы с вами сходимся всерьез. Простите меня за недостойные мысли с идеей послать вам в Акидзаси. Но к делу. Решим все здесь и сейчас. Не зря циркачи и скалолазы говорят, что влезть куда-то — это 10% всех проблем. Главное — потом слезть. Свое возвращение с Марса на палубу Петрович запомнил надолго. Скоб трап на «Формарс» громобоя был расположен на тыльной стороне мачты. А сами мачты крейсера, как и трубы, были отклонены в корму для придания стремительности силуэту. О том, каково Марсовым по таким мачтам карабкаться сзади, никто не подумал. И зачем он опять тащит с собой этот чертов рупор? Внизу их хватает, а бросить неловко. Ой, мамочки, да чуть не сдуло же. Меня что ли персонально, гады желтопузы, и достать хотите? Руднев уже долез до середины мачты, когда мимо с характерным ревущим бормотанием прокувыркался в воздухе длинный японский чемодан ухнувшие в воду метрах в ста за бортом громобоя. «Они что там, офигели? Начали главным калибром пристреливаться?» Подумал было он, но, оглядевшись, понял, что это громобой, обгоняя впереди идущую пару, попал на директрису Хацусы, ведущему огонь с предельной дистанции по ослябе. И тут сверху загомонили. «Ваше высокопревосходительство! Ебошки снова ворочают вдруг!» «Куда?» — Куда они ворочают, ребята? Мне за дымом не видно. — Дык, на нас, прут! Точнёхонько сюды носом становятся, окаянные. — Понял. — Спасибо, братцы. — Порадовали. — Ох, шо ж я маленьким не сдох. Петровича как ветром сдуло с мачты. Похоже, что зверь, которого он загонял под выстрел охотника, сам решил для начала порвать загонщика. Прямо на палубе состоялся блицвоенный военный совет. — Итак, господа. У нас для обмена мнениями есть только пара минут. Прошу всех быть предельно краткими». В итоге принятое решение Руднев резюмировал так. «Мы сошлись во мнении, что Тога собрался выходить из боя. Полагаю, он уже видит Степана Осиповича, и ему сейчас хорошо. Поэтому намерен на проходе нас утопить и дернуть куда подальше. Утопить нас он просто обязан, в противном случае боем, очевидно, проигран. Этого ему не простят. Отсюда наши задачи — связать японцев боем и продержаться как можно дольше. Это раз. Не дать себя утопить, а у них побольше кораблей повредить — это два. И посему разворот все вдруг влево на шестнадцать ромбов. На контркурсе вчетвером против восьми нам не устоять. Смотрите, Адзума тоже в нашу сторону ворочает. И, похоже, даже скоростенки прибавило. «Да и выпускать их на простор нельзя. Могут просто удрать. Ночь на носу. Бог даст, Макаров японцев будет нагонять быстрее, чем они нас!» Русские корабли начали поворот от противника, выстраивая кильватор с громобоем во главе. Когда маневр был завершен, концевой броненосец Руднева, Аслябе, и головной японский хацусы разделяло чуть более 4,5 миль. Завершив перестроение, Противники оказались друг относительно друга в стартовой позиции для той фазы сражения, которую позже историки назовут «бегом на юг» или «смертельными догонялками». Курсом «Зюй-Зюй-Двест» шли корабли Руднева, Громобой, Витязь, Пересвет и Ослябя. Скорость их составляла чуть больше 14 узлов, предельная которую был способен поддерживать Пересвет. За ними, со смещением влево, примерно на милю, и при расстоянии между крайними кораблями порядка 45 кабельтов, и даже меньше, гнались семь кораблей Тога — Хацусе, Ясима, Секисима, Микаса и Камимуры, Конго, Идзума и Якума. Их скорость несколько превышала 15 узлов, поэтому они медленно, но неумолимо приближались к ослябе. Конечно, по прошествии часа, максимум полутора — Эти гонки бы закончились, причем неизбежно печально для русской стороны. Но за японцами тоже изо всех сил гнались. По корме у Якума на дистанции не дальше 8 миль шли строем фронта броненосцы Макарова, делавшие больше 16 узлов и также постепенно сокращавшие дистанцию до японской колонны. Вскоре на японских кораблях увидели, что русский командующий тоже строит кильватор. Цесаревич, Александр и Ретвизан, явно прибавив до самого полного, постепенно склонялись на курс Потемкина, в кельватор которому встал Суворов. По завершении броненосцами Макарова эволюции, головной в их колонии цесаревич фиксировался японскими дальномерами уже менее чем 70 кабельтовых от Якума. Курс их также отстоял от японского кельватора примерно на милю, аналогично смещению «Тога» от курса отряда «Руднева». Вскоре с японских кораблей уже не было видно уползавшей в сторону берега избитой и горящей России. Зато вместо нее, держась справа, вне досягаемости их орудий, флот адмирала «Тога» догоняли крейсера «Рейтсенштейна» и «Громадчикова». Перед ними с небольшим отрывом бежал «Навик», а следом, держа узлов 19 или даже чуть больше, баян варяг оскольд богатырь олег и очаков еще один крейсер второго ранга изумруд держался у головы колонны броненосцев макарова жемчуг которого видели у места погружения рюрика выполняя приказ своего флагмана ушел к россии по видимому собираясь садить на нее спасенных с рюрика после недолгой паузы в артиллерийском бою завязалась неторопливое поскольку все берегли снаряды для верной дистанции Дуэль четырёх 12-дюймовок в носовых башнях Хацусы и Ясимы, которым подгавкивали четыре или пять 6-дюймовок и трех 10-дюймовок в кормовых башнях Осляби и Пересвета. Постепенно к ним подключились кормовая башня Витизе и носовая Сикисимы. В течение 40 минут погони противники смогли добиться только пяти попаданий главным калибром. Четыре чемодана попали в осляби и один раз он отметился ответной оплеухой Хацусы. Взорвавшийся на спардеке русского броненосца по правому борту снаряд вынес за борт катерную шлюп-балку и практически полностью уничтожил то, что после утреннего боя еще оставалось от катера. Осколки стеганули по трубам и вентиляторам, но, к сожалению для японцев, прыти кораблю это не убавило, а с пожаром быстро удалось справиться. Второй удар пришелся в броню заднего каземата левого борта, что на боеспособность его разбитых больше часа назад пушек не повлияло. Третий подарок, причем совершенно точно с Ясимы, ударил прямо под кормовым мостиком, разрушив его окончательно и засыпав обломками башню главного калибра. В итоге она замолчала минут на пять. Четвертый снаряд взорвался при встрече с палубой Юта прямо над командирской каютой. Пожар тушили минут 20. В результате командир временно оказался, как бы это сейчас сказали, лицом безопределенного места жительства. Даже без смены исподнего. За что? Аслябе лишил хацусы левого карамбола, разодрал палубу бака длиннющей бороздой, выломав несколько досок ее настила и до кучи перешиб цепь левого станового якоря. Но на мостике громобоя понимали, что вечно так безобидно эти пострелушки продолжаться не смогут. И решительный момент наступит после первого же результативного попадания в ослябию, которое сбавит им уход. Но был ведь шанс и головного японца тормознуть. Хотя всем было ясно, что несоизмеримо меньший. Когда он подобьет ослябию, развернемся все вдруг и пойдем прямо на японцев. Наш вариант их задержать один. «Свалиться в кучу. В рукопашную пойдем. А там, что Господь даст, и как быстро Макаров подоспеет. Если что случится, приказ мой один. Нужно их тормозить. Снарядами, минами, тараном не дать уйти. Трусов был прав абсолютно, но он был один, а нас четверо. Если что, Тога нас навсегда запомнит». Но вскоре этот забег на выживание был прерван и самым неожиданным образом. Сел Федорович! Прямо по курсу дым! Много дыма!» Неожиданное вторжение Щеглова со столь интригующей новостью застало Руднева на Крамовом мостике Громобоя, откуда большинство его офицеров мрачно наблюдало за перестрелкой концевых кораблей отряда с догоняющими японцами. Когда после почти стометрового спурта изрядно запыхавшийся Петрович и сопровождавшие его лица вновь прильнули к биноклям, Сразу стало ясно, что навстречу идет военный корабль или корабли. Причем курс их скорее был даже навстречу японцам, а не нашей колонии. «По-моему, это Фуса подгребает», — первым нарушил молчание старший офицер. «Нет, не вижу его бортовых кранов. И точно могу теперь сказать, что он не один». «Да-да, вижу, что уже как минимум двое. Может, американцы?» «Ага, или сингапурская эскадра». Вдруг бритты решили помочь япошкам нас добить. — Господа, головной башенный? У него башни по бортам. Это же Григорович! — радостно выкрикнул вдруг лейтенант Болотников. — Господи, точно! Это Иван Константинович стариков своих ведет! — оторвался от подзорной трубы командир крейсера Дабич. — Ракеты для сигнализации готовьте. Когда их японцы опознают, как вы думаете? — Минут через десять, полагаю. Может, чуть позже. Угрюмо отозвался Холодовский. «Господи, как там сейчас мои? Выжил ли хоть кто?» «Наберите ракеты для подачи сигнала Григоровичу. Полный ход, поворот вправо, четыре румба последовательно. И для Райценштейна и Громадчикова. Не допустить отрыва противника». «Крепитесь!» Руднев понимающе посмотрел на Холодовского. «Там возле Рюрика кто-то из Новиков крутился. Я с видел. Даст Бог помогут!» — Ну, господа, теперь будет игра. Похоже, тога попал. вот тьфу Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. — Но как? Как Иван Константинович узнал, что мы назад побежим? Ему же Макаров приказал отходить под берег к транспортам. — Да, и других указаний мы не принимали. — Ладно, что и как потом разберемся. — Ну да, он, он родимый. Севастополь у них головным, Петропавловск вторым, Полтава четвертый точно, с Сысой, а сзади еще двое. Всех привел. Как Ретцинштейн и громадчиков. Как шли справа, так и идут. Догоняют быстро. Сейчас Баян уже примерно на травер кассы. Громадчиков в кельваторе у Варяга. С ними и новик Господа офицеры. Присказка закончилась. Сейчас все решится. Поднимите сигнал по отряду. Россия ждет от нас победы. Пора, Фил Федорович. Григорович нас уже прекрасно видит. И японцев тоже, полагаю. Не перетянуть бы. Добро. Как Степан Осипович говорит, в добрый час! Давайте сигнал третьему броненосному. Через две минуты Рейценштейну. Нашим флажный, следовать за флагманом. Сейчас примем вправо, чтоб потом левым поворотом встать под корму Григоровичу. Как же он вовремя! Ну, куда? Куда же ты дернешься теперь, епона мать? Дымные столбы разноцветных ракет. Взмыли в небо, и через пару-тройку минут Севастополь и Громобой уже покатились в разные стороны. Большая игра началась. Но если бы меняли курс только они... Еще раньше сигнальные ракеты взлетели с кормового мостика Очакова. Рейн, как только уверовал, что на контркурсе открылся Григорович, передал новость влажным сигналам по линии крейсеров. Рейдсенштейн среагировал мгновенно приказав Очакову отрепетовать его ракетами Макарову на князь Потемкин-Таврический. И примерно в то же время, как Григорович и Руднев начали разворачиваться в общую линию прямо по курсу японского флота, Эссен на цесаревича приказал принять на два румба влево, перекрывая адмиралу Тога пути отхода на север. Русский флот захлопывал западню. Западню, которая была бы в принципе невозможна в том случае, если бы один из его адмиралов Добросовестно и пунктуально выполнил правильный и своевременный, на момент отдачи, приказ командующего флотом. И не принял вместо этого самостоятельного решения, исходя из реальной обстановки и возможностей вверенных ему сил. Руднев, кое-как примостившись локтями на остатки недоснесенного снарядом на Нивы поручня левого крыла мостика, вглядывался в строй японцев. На их кораблях уже дважды взлетали сигнальные флаги, но внешне ничего не менялось. — Да, вот и задачки тебе, хихоти, Рассан, — процедил себе под нос Петрович. — Почти как у небогатого тогда, против всего твоего флота. Но у него еще и скорость была тринадцать и шесть вымпелов. Теперь попробуй-ка сам. Восемь против двадцати двух. — Сел Федорович, а когда это у Николая Ивановича так было? — Да при всеми конечно. — Где? Ох, господи! Так ведь, когда мы на штабных играх варианты проигрывали в штабе, во Владике, разные водные были, конечно, вы обо всем не знали. — А, это, наверное, когда я с Ангиной лежал. Ну и как он тогда? Как — Как-как? Кингстоны открыл. Петровича форменно трясло. Он только что чуть не ляпнул Дабичу про май 1905 года. — Вот до чего нервы доводят. А если раненый в бреду лежать буду? Может, я им и про Курскую дугу со Сталинградом расскажу? Ну, блин, дожил. Ого! Кажется, начинается. Точно, понеслось. Так, сдается мне, первый номер все равно выполнам. нам.